Сплошь и рядом, однако, телесные экзекуции над арестованными проходили для истязателей совершенно безнаказанно. Этих последних даже не всегда подвергали суду. Кроме того, телесные расправы редко достигали гласности. Их тщательно скрывали. До нас дошло лишь немного подобных фактов. Так, в конце 70-х годов в Петербургском доме предварительного заключения по распоряжению градоначальника был высечен розгами один интеллигент, сошедший от этого с ума. В Москве в 1890 году околоточный надзиратель Гаджелло приказал выпороть помощника присяжного поверенного и студента. Магилевский губернатор Гембовецкий отдал распоряжение Синьниковскому уездному исправителю Славедскому подвергнуть телесному наказанию мещанина Гершу Певзнера за оскорбление им на словах священника, смотря по состоянию его здоровья, дать ему 50 розг, гласил приказ. Не забудем, что по закону мещане не подлежали телесному наказанию. Февзнер заявил, что по болезни он не может выдержать экзекуции. Исправник не обратил на это внимания, он дал ему 50 ударов, прибавив от себя еще 50 за строптивый нрав и симуляцию болезненного состояния. Февзнер слег на 4 месяца в больницу, а Словацкий за превышение власти попал под суд. В Зайсангском уездном правлении Февзнер заявил, что по болезни он не может выдержать экзекуции. Пяти воришкам-киргизам 14-15 лет в течение семи дней не давали пищи и по два раза ежедневно секли розгами из колючего чингиля. Каждому дали по 25 ударов. На суде мальчики заявили об истязаниях. Их осматривал врач, который нашел, что седалища у них были все покрыты кровоподтеками и исполосованы розгами.